Среда 29 марта 1978 года. Утро. Москва. Проспект 60-летия октября. По утру на Ленинградском вокзале меня встретила аспирантка Конторовича. Милая, серьезная женщина с серыми глазами. Не знаю, что он ей обо мне рассказывал. Но обращался на со мной словно с хрустальной вазой, исключительно бережно и предусмотрительно. Разместился я в доме студентов МГУ, всего в двух остановках от ВНИИСИ. Хоть и с трудом, но мне удалось доказать, что я в состоянии дойти до института сам, а ей не следует ждать меня следующий час-полтора в фойе. Еле уговорил. Помылся, позавтракал прихваченными из дома бутербродами и пошел на ходу прокручивая в уме вероятные сценарии предстоящих бесед. Я волновался. И было из чего. С людьми такого калибра я за обе свои жизни еще не встречался. Сегодня же мне предстояло встретиться сразу с двумя великими. В первый советский мозговой трест попасть можно было только по пропуску. Я вызвонил по внутреннему свою сопровождающую и пристроился недалеко от вахтёра. От нечего делать выглядывал среди проходящих сотрудников Института будущих знаменитостей. Березовского, Сванидзе, Гайдара и иже с ними. Не выглядел. Хотя... А вот немного теперь у них шансов стать знаменитостями. Я невольно глумливо заулыбался этой своей мысли. «И чем дальше, тем меньше». Настроение у меня сразу поползло вверх. Последние дни я колебался. Принятое две недели назад решение валить Щербицкого и Гришина уже не казалось таким однозначно правильным. Мои раскопки не дали какого-то особого криминала лично на них. Напротив, они были скорее честными, ответственными трудоголиками, принявшими правила действующей прибрежной системы «Живи сам и давай жить другим», Это такие Леониды Ильичи десятилетней давности в миниатюре. Вокруг них, в их самом ближнем окружении, пышно цвела и личная нескромность родни, и масштабное воровство, обуревшее от собственной безнаказанности обслуги, особенно в Москве, где торговая пирамида уходила своей коррумпированной вершиной не столько даже в московский городской комитет партии, сколько в околокремлевские круги. Но сами они, что Гришин, что Щербицкий, были относительно чисты. Практически любой иной на их месте вряд ли был бы ощутимо лучше. Я опять попал в вилку между правильно и верно и от того страдал нерешительностью. Смешно, но мне было их жаль. А может и не смешно. уж мне от -то точно «Размышления мои прервала аспирантка. Оказывается, она успела помахать перед моими застывшими глазами рукой и теперь теребила за плечо. Я отмер». «Ты как на Марс улетел», — воскликнула она. «Отклик с очень большой задержкой. Пошли. Леонид Витальевич сказал сразу к нему вести. Академик Конторович обитал на четвертом этаже этого просторного красно-кирпичного здания. «Отдел системного моделирования научно-технического прогресса», Прочел я вслух табличку на двери в холле. «Чёрт, красиво вы обозвались. Обо всём сразу. Под такую тему можно не то что один этаж занять. Квартал не из последних». «Да кто ж нам даст?» — посмеялась аспирантка. «Здесь направо». Перед дверью в кабинет академика я невольно притормозил, собираясь. Судьба в двадцатом веке поцеловала Россию в чело, явив здесь миру сразу несколько истинных гениев. Один из них сейчас ждал меня за порогом. Конторович был неказист, плешивый и низкорослый, в затертом недорогом костюме. Он не походил на лауреата Нобелевской премии. Так, бухгалтер из затрапезной конторы. А вот взгляд... Да... Взгляд его сразу выдавал человека, знающего себе цену, и была она немалой. Очень быстро наш разговор пошел по спирали. Убедившись, что я вполне понимаю его на текущем уровне, он открыто тому радовался и увлекал меня все выше, выше и выше, пока не вывел в совершеннейшую стратосферу. Слова его были словно воздух с горних высей, их хотелось пить и никак не напиться. Я в том диалоге опирался на усвоенные знания и понимание целой плеяды блестящих математиков из 21 века. Конторович лишь сам на себя, и я безнадежно ему проигрывал. Я только начинал говорить, а он сразу видел обозначенную проблему до дна, как бы глубоко оно ни было. Я же понимал его через раз, и дело было не в некоторой нечеткости его речи. Он, не задумываясь, бил в цели далеко за моим горизонтом. Я не тянул, особенно против почти нечеловеческой скорости его мысли. Сам по себе этот разговор был с его стороны жирным комплиментом в мой адрес. Я это отчетливо понимал, и он, слава всем богам, понимал, что я понимаю. «Ничего», — деликатно утешал он меня, — «я вижу, у вас очень большой потенциал, потом в этот моментик поймете. А ведь очень многим это не будет дано никогда. А у вас есть...» — он на миг задумался. «Есть понимание математики как единого неразрывного пространства, как целостности. Это важно». Потом, выяснив обо мне то, что он хотел узнать, Конторович мягко опустил разговор к приземленному. «Мои ученики уже успели погонять реализацию алгоритма Соколова на своих задачах в вычислительном центре Госплана. Даже с первых попыток получилось очень многообещающе. Уже стало понятно, что теперь мы можем на той же самой вычислительной технике осуществить намного больше». И в первую очередь поработать со стахастическим программированием, рассчитать сразу несколько вариантов госплана для засушливого года, для дождливого и так далее. Это будет большой шаг вперед. А то Венгрии уже так делают, а мы все еще нет. Очень обидно. Так что, Андрей, уверен, ждет тебя в следующем году крупная премия от товарища Байбакова. Я смотрел на этого мягкого, деликатного человека, поддакивал, вставлял какие-то слова, а сам все пытался представить себе глубину его трагедии и никак не мог в том преуспеть. Нет, его не репрессировали, и в кочегарке он тоже не работал. Получал заслуженные должности, звания, немалые премии, сталинские, государственные, нобелевскую, свободно и много ездил по зарубежным командировкам. Внешне все благополучно. Но Конторович, безусловно, был математиком мирового уровня. За первые 10 лет своей работы он успел создать сразу в нескольких разделах математики вещи даже не классические, а основополагающие. Останься, Леонид Витальевич, парить в тех абстрактных высотах и далее, имя его, и без того звучащее громко, было бы выбито в истории этой науки золотом. Но бессребренник Конторович, легко раздающий нуждающимся знакомым свои многочисленные денежные премии, ушел в альтруизме намного дальше вопросов финансовых. Он стал раздаривать самое дорогое — свой гений. Он осознанно спустился от абстрактных имперей к практикам, инженерам, экономистам, технологам, чтобы решать их задачи. Это было решение убежденного коммуниста, желающего лично участвовать в строительстве нового мира не на страницах монографий и статей в академических журналах, а на стройках и в проектных институтах.